Глава 37. Я проснулась от поглаживания по волосам. Ласковые, добрые руки, но совершенно незнакомые. Нет, это не герцог. Его бы я сразу почувствовала по запаху, по напряжению, которым бы искрился воздух вокруг. Я открыла глаза и поняла, что лежу на диване в гостиной своего дома, укрытая пледом, и со мной сидит леди Элеонора. Стало неловко. Строгая женщина, моя наставница, не выходящая за пределы кабинета, сидит у меня на диване. «В доме, где нет части крыши!» «Как она попала сюда?» «Тут же всю ту болото!» Я похлопала ресницами. «Тише, Кэтлин, не поднимайся, ты обессилена!» Леди Элеонора взяла меня за плечи и придавила к подушке без особых усилий. Перед глазами поплыли круги. Я едва могла пошевелить руками. «Как вы тут оказались?» прошептала я. Тяжело было даже открывать рот. «Расскажу чуть позже, ц. Я сейчас восстанавливаю твой энергетический баланс. — проговорила наставница, сосредоточенно видя ладонью над моей грудью. «Через пару минут тебе станет лучше, но магии в ближайшие дни не пользуйся». Я слабо кивнула, вспоминая, как, истратив силы на осушение погреба, я потеряла сознание. По телу пробежала колючая щекотка, словно заряжая энергией, а вслед за нею пришла особая легкость. Я ощутила прилив сил и вдохнула полной грудью, словно с нее брали тяжелую каменную плиту. «Как Кейтлин!» — раздался взволнованный голос Дракоши. Фамильяр появился в гостиной со стаканом воды, глядя на меня взволнованными желтыми глазами. Все будет хорошо, но...» — рявкнула леди Элеонора. Дракон вздрогнул. Я тоже чуть не подпрыгнула. «Куда ты смотрел? Ты же фамильяр, хранитель. Ты должен был первым уберечь хозяйку от магического опустошения». Я... Дракон заметался взглядом по комнате. «Я думал, хозяйка такие простые вещи сама контролирует. Виноват, виноват!» «Ладно», — отмахнулась леди Элеонора. «Ты долгие годы служил сильному магу, ящер-то неразумный. Сам понять не сумел, что бдительнее надо быть с юной девочкой. Но впредь ты для нее за мамочку в магическом плане уяснил». Наставница погрозила пальцем, дракон покивал и понуро опустил голову. «Давай стакан, спасибо». «Не ругайте его». Я попыталась защитить дракошу, по мордочке видно было, как он переживает. Буду, ругать, девочка, буду. Леди Элеонора дала мне попить. Спасибо. Он должен следить за тобой в оба. Он твой защитник, покровитель, помощник, целый драконище, кипятилась наставница. Но неудивительно яблоко от яблони весь в бывшего хозяина, воспитание на лицо, безучастный сухарь. Дракон протопал ко мне весь обиженный, сел рядом на пол, накрыл хвостом мои ноги. На глазах дракошки стояли крупные слезы. Леди Леонора срывалась на фамильяре за герцога. Я сразу поняла. Она доверяла в Андрейку, как и я. Но он не оправдал надежд. Но дракоша не такой. Он по-настоящему переживал. Не пререкался даже. Молчаливый был на удивление. Ящера мне было жалко. Я села, обняла его. Он прижался и ко мне всхлипнул. «Прости, Кейтлин. Я не знал, что ты в обморок упадешь. Я так за тебя испугался» пророкотал дракон. «Хорошо, что я была на связи в этот момент по артефакту», проговорила леди Элеонора уже спокойным голосом. «Я сразу поняла, что случилось. Велела отнести тебя в кровать. И тут же выехала в усадьбу. После моих усилий физически ты теперь в порядке, Кейтлин. Но магией, как я сказала, не пользуйся два дня. Дракон, проследи». «Возьму на контроль, буду следить», закивал дракоша. Со стороны столовой раздались звуки посуды. Я повернулась на шум. В проеме показалась голова пожилой женщины в чепце. Кто вы? Проговорила я. Простите, ложка выпала, сказала она. Я Марта Соул, ваша троюродная тетя по отцу, леди Кейтлин. Вы меня не помните совсем, наверное. Я раз в неделю прибираюсь в доме, а теперь пришла обед приготовить, как узнала, что вы приболели. У меня все готово, можно проходить за стол. Отлично, я как раз проголодалась, без стеснения проговорила леди Элеонора, поднимаясь с дивана. Я откинула плед и тоже поднялась. Чувствовала я себя даже более бодрой и свежей, чем до опустошения. Наставница хорошо меня восстановила. И мне даже выпала удача встретиться с моей доброй тетей, которую я очень хотела поблагодарить. «Тетя, можно вас на минутку?» Я отозвала родственницу в сторону.